Эпизод четвертый. Здравствуй, Поднебесная. Воздушное пространство Китайской Народной Республики, аэропорт Шоуду, Пекин. Май 2009 года. Господин Константин Чижиков, где ваша виза? Китайский пограничник смотрел на Чижикова внимательно и строго. Их двоих разделяла широкая полированная деревянная стойка, где слева был укреплен небольшой цветной экран с мини-камерой вверху транслировавший Коти изображение его лица. Слегка взволнованного, но в общем и целом вполне пригодного для беспрепятственного проникновения в Китай. Коти не знал, как должен выглядеть террорист, пытающийся пересечь границу по поддельным документам, или же человек, везущий контрабанду, которую до сих пор не обнаружили, но надеялся, что он не похож ни на того, ни на другого. Основания для волнения, то есть маленькая контрабанда у Чижикова были, И потому он старательно контролировал выражение своего лица. Сижу, никого не трогаю, примус подчиняю. И чуть завидовал пограничнику, лицо которого было непроницаемым, судя по всему, с самого рождения. Такой твердости черт Чижику увидеть еще не приходилось. Ваша виза, терпеливо повторил пограничник по-английски, с сильным акцентом. Где ваша виза? У вас нет китайской визы. Котя вытащил из сумки распечатку. Что по электронной почте прислал ему Дюша Громов и молча двинул ее к пограничнику. Тот бумагу сцапал и погрузился в изучение. Просторный зал, где происходило пересечение границы, был полон людьми. Здесь было стоек, наверное, 20, и перед каждой стояла небольшая очередь из прибывших. Опытный Сумкин сразу увлек котив в ту очередь, где уходила под красную надпись для иностранцев. А когда Чижиков спросил, почему сюда идут также люди и с ярко выраженными неевропейскими чертами, с усмешкой пояснил, что азиат бывают разные и живут в разных странах, а не в одной только Китайской Народной Республике. «Но вот что я здесь люблю, старик, так это порядок», – поделился великий китаевед. «Все стоят именно в той очереди, в которой положено. Едва очередь превышает разумные пределы, тут же появляются еще погранцы и открывают еще стойки». Дабы народ не толпился и следовал в Китай с удовольствием и хорошим настроением, которое вместе так способствует радостной и вдохновенной трате трудовых сбережений. Театр, старик, начинается с вешалки. Вы, пограничник покончил с изучением бумаги и поднял глаза на Чижикова. Мистер Чижиков, вы приехали по приглашению компании. Тут он снова уткнулся глазами в бумагу и попутно зашевелил губами. Российско-китайский чайный дом помог ему Коте. О, вздрогнул пограничник, посмотрел на Чижикова с интересом и обозначил намерение улыбнуться. Вы превосходно говорите по-китайски. Еще бы, с таким переводчиком, подумал Котя и улыбнулся в ответ. Мои коллеги уверили, что визу можно будет оформить сразу по прилету, продолжал Чижиков, следуя инструкциям Дюши Громова. И этой бумаги будет достаточно. К слову, устойки оформления виз меня должен ожидать официальный представитель российско-китайского чайного дома. «Господин Громов». «Все верно, господин Чижиков», – кивнул пограничник. «Таковы правила. Позвольте мне закончить необходимые формальности, после чего я сопровожу вас к пункту выправления виз. Это будет стоить 100 долларов США. Вы знаете? Очень хорошо. Теперь смотрите на экран, пожалуйста». Чижиков послушно уставился в экран и даже подбегнул зрачку камеры. Контактные линзы надежно скрывали вернувшиеся разноцветие глаз. Веселое озорство охватило Костю. Надо же, все получается. А он-то до самого последнего момента сомневался, волновался, переживал. Ну как же ехать за тридевять земель без визы в паспорте? Это казалось страшной авантюрой, обреченной на неминуемый провал. И что тогда? Ушлют обратно в Петербург или вообще посадят в местную тюрьму за нарушение визового режима? А вот, поди ж ты. Пограничник между тем щелкал невидимым и за стойки клавишами. Котя перевел на него взгляд и увидел, что лицо пограничника внезапно посуровело, хотя куда уж больше, а губы сжались в упрямую тонкую линию. Пограничник глянул на Чижикова, словно выстрелил, и тут же вернулся к компьютеру. «Что-то не так?» Сердце Коти упало. «Ну вот, начинается. Веселье, как ветром сдуло. Все в порядке, господин Чижиков!» Избегая смотреть на Котю, ответил пограничник. К их стойке быстрым шагом приближались еще три служителя границы. «Необходимые формальности. Прошу вас немного подождать». Чижиков нашарил взглядом Сумкина. Тот уже благополучно минул пограничный кордон и теперь топтался среди других счастливцев. Федор поймал взгляд Чижикова, вопросительно поднял брови. «Что, мол?» Котя в ответ лишь пожал плечами и махнул рукой. «Иди уж!» Номер китайского мобильника Громова Котя дал другу еще в самолете. Договорились, что если оформление визы Чижикова затянется, Сумкин отправится в гостиницу и займется своими делами, а потом по результатам отзвонится Дюше. И вообще, пока то да сё, связь они будут держать через Громова. А оформление визы и впрям грозило затянуться. Троица пограничников достигла стойки. Шедший первым и по всей вероятности самый главный, низко поклонился к исследующему котиму документофицеры офицеры, и тот что-то сказал ему нахуй. Но так тихо, что Чижиков не раз слышал ни слова. А следом принялся куда-то тыкать пальцем. Но что там такое, котя из за высокой стойки разглядеть не сумел. Главный внимательно выслушал коллегу и стал пытливо вглядываться в экран. Наждал на несколько клавиш, перевел тяжелый подозрительный взгляд на котю, ничего не сказал и опять склонился за стойкой. Двое его сопровождающих, что то и дело заглядывали через плечо начальника, вдруг выпрямились и сурово уставились на котю. Чижиков не понимал, что происходит. Он не знал, есть ли смысл чего-то говорить и вообще качать какие-либо права. И потому стоял молча, терпеливо ожидая завершения формальностей. На душе, однако, стало погано, и Шпундик, прежде беспокойно ворочавшийся в клетке, которая от этого разве что ходуном не ходила, вдруг затих у котиных ног и затаился, словно почувствовал изменившееся настроение хозяина. «Господин Чижиков», наконец, обратился к коте начальник, «Вы понимаете по-китайски?» «Он превосходно говорит», – Стрял был пограничник, но начальник не обратил на него внимания. «Да я понимаю по-китайски», – подтвердил Котя. «О, вы говорите, как настоящий пекинец! не удержался от похвалы начальник, но тут же мгновенно овладел собой. «Пожалуйста, пойдемте с нами для оформления визы». С этими словами он забрал паспорт Чижиква и сделал рукой приглашающий жест вглубь зала, в сторону прямо противоположную выходу куда тем временем двинулся, постоянно оглядываясь сумки. Прошу вас! Котя поднял увесистую клетку со шпунтиком и двинулся в указанном направлении. Начальник шествовал впереди, а двое других пограничников шли сзади, взяв его как бы в клещи, и Котя вдруг понял, что по неизвестным причинам его мягко и ненавязчиво задержали или выражаясь языком девушки Тамары свинтили. Кот-шпунтик был совершенно дезориентирован. Если бы он умел говорить, то, скорее всего, заявил бы, что у него серьезный когнитивный диссонанс. Однако Шпунтик пока не владел даром членораздельной речи, и если бы владел, то в любом случае предпочел бы тупо промолчать, потому что, как вряд ли, смог бы сумел выразить словами все свои ощущения и эмоции. Тут и человек-то не всякий справится, не то что кот. Даже такой умудренный жизненным опытом и исполненный всяких достоинств, каким являлся Шпунтик. С некоторых пор кот не успевал следить за изменениями, которые претерпевал окружающий мир. До того они были стремительными. Рядом с чересполосицей последних удивительных событий, происшествие с дурой мышью казалось невинно детской забавой. Сначала все было так хорошо, так чудесно. Полно воздуха, травы, кустов, деревьев, всякой живости. Не мешали даже бессмысленные лягушки с их глупым кваканьем. Шпунтику непрерывно кланялись и возносили хвалу. И хозяин, кажется, наконец осознал, как сильно он в прежней жизни недооценивал своего кота. Шпунтика все время и со всех сторон норовили покормить, причем обильно и разнообразно. И смешно было винить этих искренних и заботливых людей в том, что они не очень-то хорошо разбираются в приятном коту питании. Кота даже провезли с экскурсионными целями по большой воде и ни разу в воду не бросили. Наконец ему представили жрицу любви столь похожую на красавицу Мурку из пятнадцатой квартиры. И хотя свидание было краткосрочным и слегка скомканным, Шпундик остался встречей очень доволен и рассчитывал на продолжение. И что дальше? Вместо того, чтобы продолжать обеспечивать коту правильную, заслуженную, полную полное удовольствие жизнь, хозяин и его приятели полезли в гору. А зачем? Да чем? Где из воздуха опять выскочило это противное существо? при виде которого шерсть шпунтика моментально наэлектризовалась, а в животе делалось так пакостно, что хотелось сначала как следует задрать пришельца когтями, а потом бежать, куда глаза глядят. Тут ведь в чем беда? От существа ничем не пахло. Ну, совсем ничем. Шпунтик решительно не понимал хозяина, ведь он один раз уже изгнал существо из их совместной квартиры. Притом немало потрудился и одержал решительную победу. Так зачем было поручать вонючему Сумкину хватать кота руками и насильно удержать от повторения этого славного подвига? Тем более цепкий Сумкин изо всех сил делал то, что называет «погладить кота». А это в его исполнении действо совершенно непереносимое. Никак не стыковалось одно с другим, не монтировалось. А хуже всего было то, что приключилось дальше. И последнее окончательно и бесповоротно дезориентировало Шпундика. Его лишили поклонений и женщины. Это было подло, но ладно. Ему не дали победить существо без запаха. Глупо. Но и носорух бывает проруха. Его облапал Сумкин, омерзительно, но не смертельно. Но когда хозяин непостижимым образом вновь засадил кота в ненавистную клетку, вот тут шпутник окончательно впал в диссонанс. Тот самый когнитивный. Во-первых, кот не понял, как это, собственно, произошло. Только что он, благовещий зверь Мао, Свисал с хозяйской руки в темной, но вполне подходящей для вдумчивого исследования пещере. Он не успел моргнуть, и уже опять прутья перед носом. Кругом все гудит и занавеска перед глазами. Во-вторых, сам хозяин куда-то подевался. Пропал из поля зрения, исчез, канул, растворился. В очередной раз малодушно бросил своего верного кота. А ведь Шпунтик так заботился о нем. Спасал, оберегал рисковал хвостом и жизнью и даже оставил хозяину поесть немного рыбы из числа той, что столь щедро почивали кота-поклонники, справедливо почитающие его таланты. Мог бы и сам съесть, между прочим. Снова, неведомо как, оказавшись в клетке, Шпунтик воистину обалдел. Он сперва не поверил, что дело обернулось столь плохо и как следует побросался на прутья грудью, но прутья, как и раньше, не поддавали. Безнадежно. Замуровали демоны. С отвращением оглядев лживую еду, Вискас, кот от души нагадил в катсан, привычно собрался в ком и начал гудеть вместе с окружающим миром. В этот раз он был намерен не давать хозяину спуску. Придется тому хорошо попотеть, чтобы их отношения вернулись на прежний доверительный уровень. Придется хозяину изо всех сил расстараться? Ох, придется! А еще Шпунтик твердо решил, что обязательно написывает хозяину в тапочке, цинично и изобильно. Иных крайних форм протеста кот пока не придумал. Двиг к этой прибегал всего раз в жизни, когда хозяин посчитал, что шпунтику нечего делать на улице, и со свойственным людям наивностью попытался удержать кота дома путем закрытия всех форточек. Кот тогда предпринял планомерные боевые действия. Сначала он пытался вступить в мирные переговоры, то есть часами сидел под закрытой форточкой, всякий раз выразительно поднимая к ней взор, едва хозяина входил в кухню. Тот оставался глуп. Шпунтик давно привык к тому, что хозяину попался ненаблюдательный и довольно тугосоображающий, соображающий. А оттого сыграл тот же номер в комнатах. Никакого результата. В знак протеста кот перестал принимать пищу, то есть объявил политическую голодовку. Но бездушный хозяин решил, что у кота глисты. Всячески кота пожалел и погладил. А когда Шпунтик наконец расслабился, ожидая, что вскоре откроется вожделенный проход в лето, Насильно скормил ему очень горькую таблетку. Тут-то оскорбленный Шпунтик, отплевавшись, наконец, на самом высоком шкафу в квартире, и решился на крайность. Под покровом ночи он прокрался в хозяйскую спальню и написал хозяину в тапке. Как следует. От души. При этом кот вовсе не рассчитывал подобным демаршем добиться победы, то есть получить свободный доступ на улицу. Просто Шпунтик излил в тапке всю накопившуюся горечь непонимания. И еще добавил чуть-чуть вместе с таблетку. Каково же было удивление кота, когда хозяин утром взялся скакать за ним по всей квартире, размахивая тапком. А потом, раздраженный тем, что шпунтик оказался слишком проворен, а квартира чересчур велика, с криком «Пошел вон, засанет!» Распахнул форточку. «Засанет! Надо же! А сам-то!» «Нет, человеческая логика абсолютно непостижима. Тут и говорить не о чем». Как бы то ни было, второго вселения в клетку шпунтик спускать хозяину не собирался. Возможно, кот и оттаял бы, если бы хозяин прибыл к клетке с подобающими извинениями и скорейшим образом выпустил бы шпунтика из узилища. Но разве дождешься от этого нелепого двуногого существа простых и понятных поступков? А что если на этот раз хозяин решил шпунтика в клетке бросить? А вдруг почтительное восхваление и усиленное питание полагалось вовсе не коту? но совсем даже хозяину, который с тактичности и слова не произнес поперек, не говоря уже о том, что как-то намекнуть, например, написать шпунтику в тапке. А что если... Шпунтик, шпунтик! Занавеска отлетела в сторону, и прямо перед очи кота явилось радостное лицо Чижикова. Шпунтик подался вперед от избытка чувств, впечатавшись мордой в прутья клетки, и тут же забыл все обиды. Не бросил, не бросил. Хозяин, между тем, снял клетку с полки, переставил ее на низкий столик, но отворять врата темницы почему-то не спешил. Кот смотрел на него с надеждой, кот даже испустил призывное мурлыканье, показывая, что вот он я, Шпунтик, здесь, открывай уже. Вместо этого хозяин принялся за привычные свои глупости, не стал делать главного, а занялся второстепенным, что, по мнению Шпунтика, явно могло бы и подождать. Хозяин выдвинул лоток, располагавшийся под клеткой, и назначенный для утилизации избыточных отходов кошачьей жизнедеятельности, с которой по каким-то причинам не справился Котсан. Выдвинул и внимательно осмотрел. Сухо. Кот самодовольно прищурился. Конечно, сухо. И будет сухо. Что ж я, из дикого леса вышел? Элементарная гигиены не понимаю. Это какой-нибудь тишка гайд, где попала, воняет как сортир и вообще придурок. А я вовсе не таков. Я знаю, для чего кот существует. Ну, проверил? Убедился? Теперь открывай давай, не тяни. Похоже, хозяин, осмотрим лотка, остался доволен. Потому что сказал, молодец, кот, просто умница. Какой ты у меня приятный чистоплотный. После чего воровато огляделся, вытащил из-за пазухи некрупную штуковину в пахущей тряпке и стал ее запихивать в лоток. Штуковина лезла плохо. Хозяин старался и упорствовал. Шпунтик смотрел на хозяина во все глаза. Такой бестолковости кот все же не ожидал. Он знал, что хозяин у него со странностями. Но чтоб вот так, беспечно заниматься ерундой, когда кот изнемогает в заточении. Это было уже слишком. И Шпунтик от измущения повысил на хозяина голос. «Спокойно, спокойно, мой хвостатый друг!» Шепотом принялся увещевать его хозяин, заталкивая лоток на место. «Не кричи, ладно? Не надо шуметь!» Тебе придется посидеть здесь еще немного. Немного, чуть-чуть. Ты немного потерпи, мой хороший. Ты мне здорово поможешь, если будешь вести себя тихо еще пару часиков. А потом я тебе дам полно вкусной еды. Пикша. Хочешь пикши?» Шпунтик, обалдев от подобной наглости, не нашел с ответом. А хозяин самонадеянно воспринял изумление кота как согласие. Стал бормотать. «Вот и хорошо, вот и славно». И поднял клетку со столика. Намереваясь поставить на место, Шпунник хотел был как следует заорать, но тут к хозяину подошла одна из тех бездушных женщин в синем, что гремели посудой и не обращали на кота никакого внимания. И Шпунник на всякий случай от крика воздержался. «Простите», — сказала женщина в синем. «До конца полета запрещается приносить животных в салон». «Мы и так пошли вам навстречу. Разместили животные не в багажном отсеке, а в салоне». «Да-да», — суетливо заулыбался женщина-хозяин, «конечно». Я только проверил, все ли в порядке, а то котик у меня нервный и поставил клетку обратно за занавеску, а занавеску задернул и был таков. Шпунтик опять остался один. Вот это уж точно было предательство, неприкрытое, циничное предательство. Шпунтик понял, что теперь одними тапками не обойтись. К счастью, кот знал, где хозяин хранит остальную обувь и как туда с минимальными потерями пробраться. «Ну погоди, будет тебе». Только дай домой вернуться, а там... Надо же, нервный, попомнишь ты мои страдания. Кот раздулся от ярости, хотелось рвать и метать. Попади сейчас Шпунтику, дуромыш, десять, двадцать дурамышей и кот придушил бы их всех. И даже идиотская лягушка не избежала бы расправы, попадись она ему. А уж если бы встретился Тишка... Шпунтик забился в клетке. Если бы он был человеком, а не котом... То можно было бы сказать, что шпутник окончательно потерял самообладание. Для этого были все поводы. Ничего более вопиющее в своей кошачьей жизни до сих пор не случалось. Кот отчаянно рвался на свободу. Он повалился на спину и с криком попытался сокрушить потолок мощными ударами задних лап, но лишь глубоко поцарапал прочную пластмассу. Он расшвырял в разные стороны вискас и котсан. Он принялся рыть неподатливый пол и вырыл в нем массу царапин. Он вертелся и так и сяк, примериваясь то к одной, то к другой стенке и атакуя их всем весом. Но клетка была слишком тесная и прочная, а шпунтик был слишком велик, чтобы как следует размахнуться. Кот лишь ободрал себе нос в тщетных попытках протиснуться сквозь прутья, а через какое-то время просто устал. В полном отчаянии он привалился к стенке и, глухо подвывая, стал нервно облизывать правую лапу. Предательство. Криков его все равно никто не слышит. Никого, никого, никого нет рядом. Это проклятый гул. Предательство. Шпутник тяжело повернулся и принялся за левую лапу. Предательство. Написать что ли прямо здесь и сейчас? И тут шпунтик вдруг ощутил тепло. Мягкое, приятное, еле заметное тепло, что шло снизу из лотка. Оно обволакивало шпунтика, оно заключало кота в нежное объятие. Кот чувствовал, что тепло чуть слышно урчит, словно кошка-мама поет над несмышленым котенком. Кот чуял, тепло легонько приглаживает стопорщенную шерсть, незримо успокаивает дрожащие от напряжения мышцы. И нежданная безмятежность снизошла на кота. Господин Чижиков, пограничный начальник, пролистал паспорт и задержался на странице с фотографией. «Вы первый раз посещаете Китай?» Длинными глухими коридорами Котю привели в небольшую комнату без окон, где из мебели имелось лишь простой алюминиевый стол и два таких же стула. Оба сопровождающих застыли у двери с закрашенным окошком. Начальник же расселся у стола, жестом пригласив Чижикова занять стул напротив. Немного поколебавшись, Котя сел, поставил в ноги клетку со шпунтиком и положил на стол сумку. «Можно узнать ваше имя?» – спросил Чижиков у пограничника. «Лейтенант Джан», — ответил тот. Дверь открылась. Вошел еще один пограничник. Раскрыл и поставил перед Чижаном большой ноутбук, после чего дисциплинированно удалился. «Как я вижу, господин Чижиков, вы вовсе не удивлены тому, что вас отвели именно сюда», — спокойно сказал себе Котя. Пока они шли, Чижиков успел собраться с мыслями и был готов к сопротивлению, в том числе и физическому. При нем был дракон и зеркало. И отдавать их кому бы то ни было, без боя, после того, что он вынес, Коте не собирался. Как учат нас доктор Хаус и товарищ Сергей, не верь никому. Все лгут. У всех свои интересы. Вот и прикинемся, лаптем. А там будем посмотреть. От чего я должен удивляться, лейтенант Джан? Самым простодушным тоном спросил Котя. Я, как вы знаете, второй раз в Китае, но не в курсе, как именно оформляются подобные визы. Я верю, что вы делаете все правильно, единственное, что меня удивляет. Почему здесь нет официально встречающего господина Громова? Возможно, его сейчас позовут? И потом, куда это сюда? Господин Чижиков, офицер Джан, поднял на Котю тяжелый взгляд. Вы находитесь в комнате для дознаний. Даже так? Округлил глаза в изумлении Котя. А по какому поводу? Что-то не так с моими бумагами? Они не те, за кого себя выдают. Вдруг-то злодеи, что забирают предметы силой. И как только они выдадут себя, Джану сумка врыла, потом быстро развернуться, кулаком в лоб одному, ногой в живот другому. Пока очухаются, пока сообразят, еще было бы здорово выпустить шпунтика. Хоть он на меня наверняка дуется, но в обиду не даст. А потом бежать, бежать, бежать. Куда бежать в коммунистическом Китае и в незнакомом городе Пекине? К тому же, не пройдя паспортный контроль, Чижиков не знал но с тех пор предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Он незаметно тронул клетку со шпунтиком и качнул ее. Кот отозвался легким броском на прутья. Что там у вас? поинтересовался Джан, не отводя взгляда от Коти. Кот с простодушной улыбкой ответил Чижиков. Мой любимый домашний кот. Ах да, спохватился он, видя недоумение на лице небольшого пограничника. Вот его документы, лейтенант Джан. Котя протянул шпунтиковые бумаги. Хотите взглянуть? Чижков с готовностью поставил клетку на стол. Шпунтик лежал в клетке в позе сфинкса и спокойно величаво смотрел на Джана. Когда пограничник нагнулся, чтобы просмотреть животное поближе, кот даже не шевельнулся. Смотри, жалкий человечишка, пялься. Хм, действительно, кот, кашлял Джан, скрывая интерес. Видно было, что если бы не чрезвычайные обстоятельства, он с радостью уделил бы коту гораздо больше времени. Например, погладил бы или еще как-нибудь поумилялся. Сумкин рассказывал, что китайцы относятся к домашним животным крайне потребительски, то есть любят с утра до вечера, пока излюбленное до изнеможения животное не улучшит момент спастись бегством в недоступный для почитателей уголок. «Возможно, дело в коте?» – предположил Чижиков, возвращая беседу в прежнее русло и ни на секунду не расслабляясь. То, что клетка теперь стояла на столе, давало шпунтику явное преимущество для броска. Стоило только открыть дверцу. А уж о том, что шпунтик если не бросится и вцепится, то по крайней мере эффектно из клетки выскочит и отвлечет на себя внимание пограничников. ни на секунду не сомневался. Он слишком хорошо знал своего домашнего питомца. Меня заверили, что всех этих документов для кота достаточно. Там и паспорт, и свидетельство о прививках. «Все документы в порядке», – просмотрев бумаги, – ответил Джан. «Следует заплатить пошлину, и ваш кот может беспрепятственно выехать на территорию Китайской Народной Республики. Но мы здесь не из-за вашего кота. Мы здесь из-за вас». «В каком-то смысле», – снова сделал круглые глаза котя. «Господин Чижиков, вы говорите, что первый раз посещаете КНР в этом году», – начал Джан, сверля котю взглядом. «Точно так», – кивнул тот. Видимо, суровый взор начальника должен был нагнать на Чижикова страха, или во всяком случае сделать более сговорчивым. Но Котя больше не вёлся на такие простые фокусы. Если вы были до этого в Китае всего лишь раз и провели здесь лишь семь дней, то скажите, господин Чижиков, где же вы так превосходно научились говорить по-китайски? Спросил вдруг Джан. Ведь вы не китаец. Нет, я очень даже русский. Тогда я не понимаю. Если вы русский, то в вашей речи должны присутствовать хотя бы минимальный акцент. А вы говорите так чисто, словно диктор на телевидении. Как подобное возможно? Ах, это... Котя, которого представления не имел, кто такой Дашань, со смехом махнул рукой. Подобное со мной уже не в первый раз случается, лейтенант Джан. Все удивляются. Дело в том, что у меня с детства феноменальная способность к языкам. Убедительно соврал Котя и продолжал врать дальше. Я выучиваю любой иностранный язык за пару месяцев. А то и быстрее. Это такой природный дар. Кроме того, бабушка моя китаянка. Она с детства говорила со мной домом по-китайски, и это был мой второй язык, который я выучил. Правда, я совсем не умею читать иероглифы. Тут Чижиков вполне, как ему казалось убедительно, изобразил смущение и для верности оглянулся настоящих двери пограничников. Оба внимательнейшим образом прислушивались к беседе и совершенно расслабились. Но я надеюсь за время пребывания в вашей прекрасной стране исправить этот вопиющий недостаток. Бабушка ваша должно быть из старых иммигрантов уточнил заинтересовавшийся Джан. Да, опять смущенно улыбнулся Чижиков. Она вышла замуж в России и остаток жизни провела в нашей стране. Сколько я ее помню, бабушка с большой любовью вспоминала Китай. Мечтала вернуться на родину, но случай так и не представился. Тут, внутренне сгорая от стыда и кляня себя последними словами, Чижиков театрально замолчал, словно бы пытаясь справиться с охватившими его чувствами. Бабушки своей он почти не помнил, она умерла, когда коте был совсем маленьким. Но китаянкой она точно не была, и потому Котя пребывал в смятении от неловкой лжи. Однако Джан и его подчиненные о невысказанных терзаниях задержанного иностранца ничего не подозревали. Его не похоже, пробудили в их простых китайских сердцах неподдельное сострадание. Джан мотнул головой. Один из пограничников поставил перед Коте бутылочку воды и пластиковый стакан. Спасибо, поблагодарил Котя, вдвойне переживая, что ему, если что, придется бить этих отзывчивых людей по лицу и по иным прочим местам. Лейтенант Джан, если мы все выяснили, то позвольте мне тогда. Господин Чижиков перебил вот Джан. Теперь взгляд его не был столь суровым и непреклонным. Остается лишь еще одна проблема, которую мы надеемся разрешить с вашей помощью. Да, конечно, я готов. Котя как бы невзначай положил руку на клетку со шпунтиком с таким расчетом, чтобы одним движением открыть дверцу, освободить кота, а там... Спрашивайте, лейтенант Джан. Все зависело от того, о чем будут спрашивать. Наступил момент истины. Вы утверждаете, что первый раз въезжаете в нашу страну в этом году. Со стороны для коти настойчивость повторил лейтенант. Господин Чижиков, вы абсолютно в этом уверены? Подумайте. Возможно, случалось нечто такое, что вынудило вас говорить неправду. Но уверяю вас. Власти КНР позаботятся о том, чтобы третьи лица или даже организации, которые вынудили вас пойти на подлог, понесли заслуженное наказание. Важно, чтобы вы поняли, что находитесь под защитой правительства КНР и можете не бояться никаких злоумышленников. О чем вы говорите, лейтенант Джан? Чижиков ожидал, что Джан будет ему туманно намекать на необходимость сдать драконы или даже не намекать, а прямо потребует отдать предмет. Но к тому, о чем лейтенант повел речь, Котя был совершенно не готов. «Какой подлог?» Он так и спросил, и на сей раз удивление его не было деланным. «Какой подлог?» Лейтенант Джан сокрушенно покачал головой. «Эх, господин Чижиков, господин Чижиков!» «Но я действительно не понимаю». «Предположим», – кивнул Джан. «В таком случае я прошу вас, господин Чижиков, объяснить мне это». С этими словами он развернул ноутбук экраном к коте. Чижиков вгляделся. Во весь экран раскинулось изображение разворота российского паспорта, той страницы, где фотографии и имя владельца, а также соседней. С фотографии смотрел Котя Чижиков один в один, хотя снимок был другой, как если бы Котя пошел фотографироваться не вчера, а к примеру сегодня. Но эту мельчайшую разницу заметить было трудно, а еще труднее было объяснить. К тому же имя и фамилия владельца совпадали точь в точь. Похоже, что это мой паспорт, помедлив сказал Чижиков, хотя мой паспорт у вас в руках лейтенант Джан. Вы уверены, господин Чижиков, что в компьютере тоже ваш паспорт? На мгновение Джан забыл контролировать лицо, и Котя успел заметить явно проступившее выражение сомнения и даже недоумения. Вы точно в этом уверены? Ну как же? Чижиков окончательно перестал понимать, что происходит. Фотография моя, имя и фамилия тоже. «В этом-то и стоит проблема, господин Чижиков», – слегка наклонил голову Джан. «Потому что тот паспорт, который вы видите на экране, почти идентичен тому», – лейтенант взял со стола и показал коте его действующий паспорт. «С той разницей, что серии и номера у этих документов совершенно разные. И еще. Некто господин Чижиков законно въехал в КНР неделю назад». «Слушай, старик, пока суть додела, дай-ка мне первый свиток Илиады полистать» попросил Сумкин, хищно орудуя во рту зубочисткой. Это было за пару часов до пересечения границы, еще в самолете. Только что забрали грязную посуду, и у великого китаеведа, вкусившего курицы с макаронами, насытый желудок прорезался исследовательский зуд. До посадки еще час с лишним, надо же себя чем-то занять. Котя посмотрел на него с сомнением. А время ли? Ну а что? Правильно истолковал его взгляд Сумкин. Того парня, который, по твоим словам, опасен, Ты не даешь мне с самолета ссадить. Так я хоть и почитаю. Знаешь, старик, как говорил мой университетский преподаватель, кстати, китаец, 15 минут тоже время. И вообще, я считаю, что нельзя рисковать этим раритетом феерической важности, сосредотачивая его полностью в твоих неопытных руках неофита. То есть... Улыбнулся Чижиков. Что не так с моими неопытными руками? Недостаточно цепки? Да то... «Что история человечества недвусмысленно учит нас не складывать все яйца в одну корзину, старик», – разгорячился Фёдор. «Ты вообще понимаешь своим замшелым от бездействия мозгом, обладателем чего мы стали?» «Нет». «Так я тебе кратко и доходчиво объясню. Мы стали обладателем вещей, которых в живой природе в принципе быть не может. Исходя из всего того, что мы знаем о взаимодействии Китая с другими древними цивилизациями, старик, никакой Илиады у Циньшухуана быть не могло». Такую простую мысль ты можешь усвоить? И ладно бы просто, Илиада, Так это же в переводе на древнекитайский. Задумайся, старик, в переводе, записанное, к тому же, головастиковым письмом. Если в двух словах, то это переворот в китаистике, который тянет как минимум на Нобелевскую премию. А Нобелевская премия это сколько? В смысле денег, спросил Чижиков, думая о том, как в Пекине отделаться отборно, который наверняка станет за ним следить. Фу, какой ты меркантильный, возмутился Сумкин. Не все в этом мире измеряется деньгами, старик. Есть еще и всякие вечные ценности и чистое знание. Тяга к открытиям, понимаешь? Наука. Хотя ты прав. Премия нам тоже не помешает. И взор его сделался мечтательным. Нам? Саркастически поинтересовался Котя. А что же повернулся к нему Сумкин? Я признаю, что ты тоже много сделал для того, чтобы это величайшее в истории открытие состоялось. А поэтому радостно возьму тебя в долю, и даже согласен разделить с тобою славу. Только нам надо будет придумать легенду прикрытия, ну типа, где мы взяли эту рукопись, и все такое. Не знаю, как ты, а лично я стащил книгу из сокровищницы Цинь Шихуана. Вот видишь, назидательно воздел палец Сумкин. А теперь представь, старик, как отреагирует общество на такое смелое заявление. Думаю, для начала общественность вызовет специализированный транспорт для отправки тебя в дурку на предмет галлопередолом подколоть, чтоб Цинь Шухуан его не являлся. В дурке ты встретишь множество интересных и уникальных людей. Наполеонов там, вице-королей Индии, Владимиров Ильич и Лениных, а также представителей внеземных цивилизаций. В дурке тебя будут ставить очистительные ромашковые клизмы и завертывать на ночь в мокрую холодную простыню. — Похоже, что ты знаешь обо всем этом не понаслышке, — не удержался съездил Котя. — Ладно, ладно, — улыбнулся в ответ Сумкин. — Премию потом поделим. Сейчас важно начать изучение добытого нам манускрипта. И не складывать яйца в одну корзину, как я только что тебе доходчиво объяснил. А вдруг ты сумку потеряешь, или у тебя ее кто-нибудь сопрет. Поэтому предлагаю передать первый свиток Илиады на хранение и для изучения мне, и прямо сейчас. Ты ведь все равно ни черта в нем не поймешь, старик. Просительно взглянул в глаза Коти Сумкин. И вдруг, скривившись, ухватился за щеку. у что Снова зуб? Он проклятый!» Сумкин аж перекосила. На глазах навернулись слезы. «Вот гад!» «Слушай, ну, может, обезболивающую таблетку попросим какую-нибудь из стюардессы?» Предложил Котя сочувственно. Он терпеть не мог зубной боли, а стоматологов и весь процесс, связанный с лечением зубов, не любил того пуще. Но все же предложил. А в Пекине пойдем к доктору. Не, старик. Сумкин на время замер, прислушиваясь к ощущениям. Потом облегченно вздохнул. Отпустила, кажется. Гадость какая. Никаких докторов, слышишь? Во-первых, это дорого. А во-вторых, я уже почти привык. Он же не все время болит, зараза. Он вдруг как вступит на полминуты, как советское радио. А потом опять целый день порядок. Дома зубом разбираться буду, решительно заключил великий китаевед. Сейчас есть дела поважнее. «Так что даешь Ильяду?» «Ладно», — великодушно согласился Котя. Резон в словах друга определенно был. Как в части изучения, так и в части сохранности книги. Действительно, мало ли что может приключиться. Чижиков вытащил из сумки свитки, и Федор бегло осмотрел их, выбрал первый. «Ну все, старик, я пойду к себе, погружусь с головой в первичное исследование». С этими словами сумки поднялся, бережно прижимая свиток к груди и пересел вперед на свое место. Коте лишь улыбнулся. Нобелевская премия. Надо же. Шпунтик привыкал к новым ощущениям. Исходившее от спрятанной в лотке клетки круглой штуковины тепло полностью умиритворило кота. Исчезло напрочь безумное желание любым способом вырваться из узилища. Пропала злость на хозяина предателя. Шпунтику стало хорошо и уютно. Он купался в незривных волнах, пронизывающих его. Он был спокоен, невозмутим и громко мурлыкал от удовольствия, не замечая того. Сейчас кота можно было выдрать из клетки разве что силой. И то, едва оказавшись на свободе, шпунтик немедленно бы ринулся обратно. Так необыкновенно хорошо было коту. Лежа в позе сфинкса, шпунтик глядел полузакрытыми глазами на отделявшую его от салона занавеску. Но занавески не видел. Тело наелось мощной энергией. Казалось, вот только прыгнешь в пунтик, и прыжок будет вечным, через необозримое пространство, и ничто не сможет помешать коту или остановить его. И потому, когда раздражавший ранее кота Гул перешел в рев, когда самолет содрогнулся, встретив колесами землю и покатился по взлетной полосе, кот не шевельнул и лапой. И даже когда хозяин наконец явил ему свой дивный лик, когда-то двинул занавеску и принял клетку со шпунтиком на руки, сообщив ему «ну вот и прилетели». Ну вот и все кончилось, мой хвостатый друг. А ты боялся. Кот продолжал лежать спокойно, будто решил остаться в переноске навсегда. Весь мир пал клапом шпунтика. Что ему клетка?